Глава 8. Обед, как и встречу с Кейданом, пропустила. Лерай вызвал к себе и устроил допрос по поводу сегодняшней практики. «Лер, это ужасно. Ее шрамы, раны, они так похожи на мои. Ты ведь не думаешь, что это Кираб? «Нет, Лири. И если бы не был уверен на сто процентов, то назвал убийцей тебя. «Но это не я!» «Знаю». «Кстати, слышал, ты встретилась с братом. Надеюсь, ты понимаешь, что не стоит говорить ему правду. Его связали имперской клятвой, он будет вынужден доложить о тебе начальству, так что не подставляй парня». Не собиралась, хотя одному некрону известно, как это трудно, честно призналась наставнику. «Верю, но практика в морге у вас будет до конца семестра, и вам придется иногда сталкиваться». Надеюсь на твое благоразумие. — Спасибо, Лер. А что ты сам думаешь о преступлениях? Почему души не откликаются на призыв? Кто-то очень хочет, чтобы все считали тебя убийцей. Вот и лишают жертв посмертия. Такое под силу лишь сильному некроманту. — Черному ты хотел сказать, — поправила ректора. — Но ведь мало кому известно о моих способностях. — Я бы так не сказал, — Демон покачал головой. «Однокурсники, друзья, враги. О том, что ты дочь черного некроманта, фамилия просто кричит. Да и о Даре Берсерка после выходки оборотней в парке запросто мог узнать посторонний. Сама знаешь, любопытные адепты везде суют свой нос. Все равно не понимаю, что могут дать эти убийства. Всем также известно, что я не покидала Академию». А черные ритуалы запросто можно увидеть на ауре. «Я тоже, Лири, я тоже. Поэтому мне так не нравится все, что происходит. Будь осторожна. Помни, любая провокация может привести к непредсказуемым последствиям. Кстати, что там с накопителями? Они в комнате, в шкатулке. Можешь забрать», – с гордостью ответила Стреламу. «В последнее время кристаллы заряжались с немыслимой скоростью. И это при том, что значительная часть резерва уходила на кассе, да и на занятиях выкладывалась на полную. Отлично, деньги переведу на твой счет. Попрощавшись с ректором, отправилась на следующую пару. Вернее, индивидуальное занятие с Ништаром Дайонгом. Дракон выжал все соки, гоняя по полигону и заставляя отбиваться от фантомов Эргалов, Уров и Виверн. К вечеру я готова была прибить и самого дракона, несмотря на все его достоинства. Декан боевиков был красив. Женская половина Академии по нему сохла и завидовала очередной счастливице, сумевшей заинтересовать Крылатого. «Чтоб твоей истинной парой стала человечка», — от всей души прокляла дракона на очередном круге вокруг Академии. В таком союзе дракон физически не мог изменить избранницы, как и драконица, А вот у людей не было столь сильной привязки, и увивались тогда чешуйчатые вокруг избранницы, как ужи, пылинки сдували и боялись, что вдруг разлюбит. Пусть тоже попрыгает, да побегает, чтоб у нее еще их характер, как у дроу, попался. Вечером едва доползла до столовой, а потом и до комнаты. Кейдан был выжат не меньше моего, Блейкрофт тоже не подарочек. Я подметила сколько колотых ран на теле оборотня успела затянуться после его тренировки р, -р, р если бы не смертельная необходимость никому не позволила измываться над красноволосым это исключительно моя привилегия, устроившись на диване в гостиной я тихо млела от близости своей пары, едва прислушиваясь к тому, что рассказывают друзья. Дэй, Эльтер, Мелок и Рихтер делились новостями прошедшего дня. Правда, от ехидных комментариев в кассе я отрешиться не могла. Нахалка, пользуясь нашей связью, лезла прямо в голову. А еще, взахлеб рассказывала непривычно болтливая Дейра. мы спускались с ребятами в подвал. В приемные архитекторы ремонт затеяли. Вот нас и запрягли оборудование на нижний уровень перетаскать. Они девчонок заставили кровати тягать? возмутился Мелок. «У вас что, ребят нет?» «Так мы же не сами. Магии. Вот, глядим!» Дей сделала несколько пасов, прошептала заклинание, и тяжелый стол взлетел под потолок. «Молодец!» – похвалил подругу Эльд. «А мне вот заклинание левитации тяжело дается». «Да и у меня талантливая!» Мелок с гордостью чмокнул девушку в щеку. «И все же могли бы и парней к физическому труду привлечь. Эльфов! Тут он покосился на Эльтера, извини, ничего личного. Так вот, у шастиков нужно гонять с утра до ночи. Глядишь, спеси поубавится. Между прочим, Дейра ринулась на защиту друга, не все эльфы бездельники и гордецы. Взять вот нашего Эльта, к примеру, отличный парень, и среди целителей много хороших ребят, и Дэль, между прочим, нас защищал, и охранный контур держал, пока мы не закончили. — Не понял, — ощетинился Мелок. — Мы все тоже напряглись. — От чего вас защищал Идиэль? Как, а вы разве не знаете? Дэй удивленно захлопала глазами. В подвале целительской башни замурованный вход в подземелье, а там, по слухам, когда-то было логово Аракнида. Паук держал жертв в коконе из паутины и медленно пил их жизни. «Да», — подтвердил Кейдан, — «я слышал об этой истории, но бояться там нечего. Аракнида уничтожили, а часть адептов даже спасли». «Но в Академии снова появился Аракнид, шепотом поделилась Дейра. «А вдруг он тоже?» «Ну, это вряд ли», — решила пресечь ложные слухи. нор конечно, нагоняет ужас, но с Аракином у нас мир, и Лер бы не допустил убийцу в Академию» поддерживаю кей опалил дыханием шею и коснулся губами мочки уха я замерла как натянутая тетива каждое прикосновение находило отклик и отдавалось внутренней дрожью это было слишком касси может проникнуть в подземелье и убедиться что никакого логового аракнитов там не существует подставила нахалку которая как раз отпустила шуточку на тему того что я растекаю служицей от каждого проявления чувств Кейдана материализовавшееся привидение скорчило злую рожицу, возмутившись тому, что ее эксплуатируют все, кому не лень. Ага, только стрела мой позволяла собой командовать. Просьбы остальных друзей, как правило, игнорировала или требовала за это плату. Даже Кей и тот вынужден был просить через меня. Однако она исчезла, чтобы выполнить поручение. Вернулась спустя полчаса, взлохмаченная и злая. «Невероятно! Тхарховы марги таких заклинаний наворотили, что не пробиться. А за стенами я чувствую, что-то есть, важное!» «Ну вот, разве можно такое говорить парням?» «Молодым маргам, стремящимся во всем попробовать свои силы?» «Нет, и мне тоже не стоило, потому что не менее их загорелась идеей узнать, что же таят в себе подвалы Артанской академии. Предположений было множество – От потайных лабораторий черных некромантов до сокровищниц артанских королей, которые, понадеявшись на надежность стен Академии, доверили Маргам несметные богатства. Остаток вечера посвятили разработке плана по проникновению в подземелье. Ничто так не сближает, как общая тайна и предвкушение настоящего приключения. Даже ежедневные нагрузки в виде домашних заданий и тренировок не остановили нас в желании разгадать загадку. К вечеру пятницы, на которой наметили вылазку, мы прошерстили библиотечные архивы. Расспросили очевидцев. Один из молодых преподавателей башни-целителей, не так давно окончивший академию, рассказал, как адептка, выжившая после укуса Аракнида, нашла выход через подземелье в город. Она же и расправилась с черным некромантом, сумев подобраться к проклятому пустырю незамеченной, как раз по подземному ходу. Аракнит тоже узнал про подземный путь, поэтому его так тщательно скрыли. Но заморовали выход только в целительской башне, рассудила я, и со мной согласились все заговорщики. Могли завалить сам тоннель, ведущий в город, а вот обрушить все ходы подземелья слишком рискованно. Вполне возможно, тот самый лаз на проклятом пустыре не стали заделывать столь тщательно, как другие. Рихтер, как вы прошли через защиту на ту поляну, причем дважды? Я не могу сказать. Виновато потупился Берг. Поклялся. Но провести через барьер еще раз смогу. За это можно вылететь из Академии, предупредил голос разума Эльтер. Это в том случае, если кто-то узнает. Мы же не будем устраивать драк или швыряться магией. Спокойно войдем, погуляем себе по подземелью и также спокойно вернемся, возразил Мелок. Но если кто-то боится, может не идти. Отказаться никто не захотел. Поэтому в пятницу, как только стемнело, мы всей компанией отправились в парк. Место, где проходила невидимая граница, скрытая иллюзией, по-прежнему не определялась невооруженным взглядом. Только благодаря наблюдательности и знанию нашла нужный ориентир. Дальше действовал Рихтер, прошептал заклинание, активировал какой-то амулет, и пространство исказилось, открывая проход. Изнутри все выглядело немного иным, в прошлый раз было не до разглядываний, а сейчас при свете тусклых магических шаров пустырь смотрелся жутковато. — Где же искать? — спросила Дэй, поеживаясь. — У целительницы, как и у моей волчицы, и у ребят-оборотней, это место вызывало подспудный страх. — Никто и не говорил, что будет легко, — отозвался Рихтер, — но у нас есть некромант. Он выразительно посмотрел на меня. И на этой поляне один некромант уничтожил другого. Хм, покосилась наберка. Лесть лестью, но смысл в его словах был. Место, где погиб Черный Марх, известно. Судя по тому, как оплавлена земля и велик радиус поражения, били с близкого расстояния. Еще можно учесть, что преподаватели, накладывающие защиту и иллюзию, захотели бы скрыть проход внутри. Тогда его стоит искать у иллюзорной границы. «А я бы учел вектор удара», – внес лепту Кейдан. «И сказал бы, что Марх бил оттуда», – кивнул на противоположный край поляны. Обследовав указанный участок, мы обнаружили спуск. Парням пришлось потрудиться, чтобы открыть крышку люка. Магии на нем было немного. Неудивительно, ведь проклятое место вытягивало энергию отовсюду. Ступени за многие годы сгнили, нам пригодилась веревка, прихваченная с собой практичным эльтером. Первыми спустились берки, затем мы с Дейрой, а после Эльты Кейдан. В нос ударило сыростью и затхлостью, и все же дышалось тут намного легче, чем на поверхности. Быть может потому, что проклятая энергия пустыря здесь практически не ощущалась. И куда теперь мы немного растерялись? Под землей чувство направления ослабло, и понять, какая из частей подземного хода вела наружу, а какая под здание Академии, сложно. Думая нам туда», — определил Кей, указав на левую часть коридора. Оттуда, — кивнул в сторону правой, — чувствуется слабый ветерок. Возразить Кейдану было нечего, поэтому все дружно согласились с его предложением. Брр, мрачно и жутко», — высказала свои ощущения Дей. Не представляю, как тут можно было ходить одной, зная, что где-то поблизости охотится аракнид. «Ну, Альенит Харас Этра грех было бояться своего же подданного», – хмыкнул Эльд. «Она сама любого аракнида в тхарховый рог скрутит». «И то верно», – поддакнул Рихтер. «Единственный на всю Альвадию Илмарх. Она не то что аракнида, демона за пояс заткнет. Говорят, ей удалось пробить защиту во дворце артанского императора». А там не шутки, высшая магия демонов. Хм, пришла запоздалая умная мысль. Если тут была королева Аракина, да еще преподаватели защиту накладывали, неужели они не нашли то самое логово? Или не обнаружили бы другие сюрпризы? Эм... ребята с конфужена переглянулись. Но Касси сказала, что там что-то есть, нашлась с ответом Дейра. «Действительно, это Мелок, чтобы исследовать все подземелье, ушел бы не один месяц, а проход замуровали практически сразу. Достоверные сведения. Так что у преподавателей, скорее всего, не было ни времени, ни желания тут что-то искать». «Ага, в отличие от адептов», – фыркнул Рихтер. «Значит, нам выпал редкий уникальный шанс, не удержался от язвительной шпильки Кидан. найти тайное логово Аракнида?» а может и его самого, и накормить паука магической свежатиной, то есть собой. «Тьфу ты, Кей, без тебя страшно, а ты со своими шуточками!» – вспыхнула подруга. «Лири, скажи ему, чтобы не пугал!» «Он больше не будет!» – ущипнула красноволосого забок. «Раз такой умный, скажи, куда идти дальше!» За разговором мы преодолели длинный тоннель и вышли в запыленное помещение. Довольно высокий потолок с балочными перекрытиями, осыпавшаяся штукатурка на стенах, обнажающая каменную кладку, полуразрушенные колоннады. Из зала вели несколько проходов. На двух даже двери сохранились. Третий зиял темным провалом и обломками вывороченных из притолок досок и штырей. Предлагаю разделиться подал идею Мелок. Если осматривать каждый ход по отдельности, до утра провозимся. Берка, как ни странно, поддержали все, даже Дейра. Впрочем, ей свойственно было во всем соглашаться с оборотнем. А мне почему-то тревожно было оставаться в подземелье без шумной компании. Нам с Кейданом достался тот самый мрачный ход без двери. Дей с Мелоком выбрали правый тоннель, а Рихтер и Эльд – центральный. Встретиться договорились в этом же зале через два часа. Если кто-то вернется раньше, просто ожидает остальных. Выбраться наверх и пройти через защиту поляны мы должны были все вместе. Осторожно, чтобы не зацепить одежду, протиснулась вслед за кейданом в узкий лаз. Десяток метров шла, согнувшись, шипя от боли, когда натыкалась на острые камни. Красноволосый только шумно сопел и вздрагивал, но продолжал идти вперед, таща меня за собой». Тусклый магический светильник едва освещал пространство, выхватывая скупые и фрагменты полуразрушенного коридора. Пол из-под ног ушел неожиданно. С громкими воплями мы с Кейданом полетели вниз. Падение оказалось неожиданно мягким. Поверхность подо мной спружинила, прогибаясь под весом, но выдержала и даже не отшвырнула обратно. Я дернулась была встать, но оказалась намертво приклеенной. К чему? «Лири, ты в порядке?» «Кей, не шевелись!» «Поздно. Эта штука спеленала по рукам и ногам». «Кей, мы же не в паутину угодили, нет?» прошептала срывающимся голосом. «Паутина не значит паук, правда?» «Да, все это могло остаться от прежнего обитателя. Слой пыли и налипший мусор говорят о том, что здесь давно никого не было», успокоил Красноволосый. «Как выбираться будем?» «Всю голову сломал», — ответил Берг. «Можно было попробовать сжечь, но у меня руки связаны». «А мне магия огня недоступна, некромантия не поможет. А земля? Что тут можно применить?» Дернувшись, поняла, что завязла еще глубже. «Может, позвать на помощь?» «Хм, а если Аракнит все еще живет здесь? Или еще какая тварь? А наши крики только привлекут к себе ненужное внимание» резонно заметил Кейдан, а мне как-то сразу поплохело. Животный страх перед восьмилапым хищником только усилился. Яд паука приносил невероятные страдания, вдобавок обездвиживал, пока чудовище вытягивало из жертвы Макию до последней капли. Для Марга это равнозначно смерти. «Мелок! Рихтер!» мысленно возвала к беркам. Оба огненные марги. Они могли бы запросто выжечь эту гадость. Эльт! Кей, мне страшно, призналась парню. А если нас никогда не найдут? Не бойся. Друзья скоро хватятся нас. Пойдут искать. А если и они попадут в ловушку? Просвета над головой не было. Это могло значить только то, что провалились мы не просто так. Будь там какой-либо обвал, посыпались бы камни, штукатурка. А так? Пол попросту исчез, а потом вновь встал на прежнее место. Да, не исключено. Однако есть шанс, что повторно ловушка не сработает. Но и нас тогда не найдут. Лири, нас обязательно спасут и помогут. В конце концов, и хватится. Покровной связи сможет отследить. «Верно», – выдохнула с облегчением. «Уж стрелам точно сможет найти нас» но если его позвать, нам всем летит по первое число. Он не станет спрашивать, читает память и все, пиши пропало». «Будем надеяться, что до этого не дойдет», — обнадежил Кейдан. «Уверен, парни сообразят, что с нами что-то случилось. Они будут крайне осторожны. Сама понимаешь, если уж мы попались и бессильны что-либо противопоставить, про них говорить нечего. А что с твоим амулетом связи?» Дернулась и невольно повела плечом. Алую капельку как раз сняла перед выходом. По ней Лер легко мог меня отследить. Впрочем, и в накопительном кристалле, и в браслете, скорее всего, были активированы всяческие следилки. — Можешь раскинуть сеть? — спросила Кейдана. — Если тут есть кто-либо живой, хотя бы узнаем об опасности. — Сейчас попробую, — отозвался Красноволосый и затих. В свою очередь, я тоже выпустила некроманскую силу. По крайней мере, точно определю, есть ли поблизости арокнит или нет. Темные нити, как щупальца, скользнули сквозь липкие прутья паутины и устремились в стороны. Верхние лучи вернулись довольно быстро. Над нами, насколько я могла определить, находилась пустота. Высоту определить сложно, но потому что магический поисковик не встретил на своем пути препятствий, с полной уверенностью сделала такие выводы. А вот по бокам и внизу все было сплошь услона паутиной. Я даже научилась определять темную манацию, что хранили толстенные нити. По мере удаления многоярусная сеть становилась мельче и плотнее. Попадались некоторые узлы, внутри которых я явно ощущала отклик. Чьи-то останки, кости, высушенные ткани, шкуры. В лапы аракнида угодили мелкие животные, крысы, кошки, несколько птичек и десяток собак. Паук не брезговал ничем. «Некрон!» – я ужаснулась, когда поисковик наткнулся на огромный объект. «Пусть это будет животное или нечисть!» – взмолилась я. Но считываемые параметры доказывали совершенно иное. Души в том, что покоилась в коконе паутины, явно не было, но тело, оно замерло в своем развитии, так, если бы его погрузили в стазис. Но разве это возможно? Разве арокнит не вытянул бы последние капли магии и не превратил своим ядом все внутренности в желе? «Кей!» – позвала свою пару. «Под нами что-то есть, и оно может быть живым!» Я тоже чувствую это, прошептал красноволосый в ответ. Очень странное ощущение. Оно живое и мертвое одновременно. Как такое может быть? Это потому, что в теле нет души, озвучила свои предположения. Не знаю, возможно ли такое провернуть, но тот несчастный сам себя подверг стазису. Вполне возможно, аракнит не успел впустить яд, и жертва умирала от естественной причины голода. Надеюсь, мы... «Ужас! Лири, я верю, что нас обязательно найдут. Нужно только набраться терпения и подождать!» В ровном голосе Кейдана звучала твердость, но, как его пара, я чувствовала, как сам он цепенеет от страха. Я и сама была на грани истерики. К сожалению, также понимала, что паника ничем не поможет. «Мы выберемся, Кей. Обязательно выберемся!»